Максим Зарецкий. «Небесный шаг». Восьмая арка. Глава первая. Аэтона стояла перед седым Вулпи в человеческом обличии. Несмотря на все усилия, ей так и не удалось вернуть себе собственный облик. Потеря большей части эссенции крови в купе с пережитым сделали ее инвалидом. Серый Вулпи уверял, что со временем она сумеет восстановить родословную драконов и даже вернуть способность к перевоплощению. Ну а сейчас ей оставалось просто ждать и довольствоваться путем развития обычного человека. К сожалению, это совсем не означало, что она тем самым отсрочила приближающееся небесное бедствие до этапа совершенства, как это происходило у людей. Кровь драконов, пускай и сильно ослабленная после ритуала, в любом случае ставила ее перед бедствием на этапе осознания. И вот вопрос, сумеет ли она в таком случае пережить это испытание? Высшие миры дали Айтоне то, чего она всю жизнь была лишена. Огромного количества духовной энергии в достатке, разлитой вокруг вот. Только воспользоваться в должной мере она этим не могла. Ирония. «Ты хочешь уйти?» Вулпи, понимающе смотрел на нее своим алым, горящим взглядом. «Да, старший!» – кивнула девушка. «Мне нужно найти способ излечить мою родословную. К тому же кланы города Синего Кита ушли, возглавляемые мастером Доусом». И у меня плохое предчувствие насчет этого толстяка. Он запросто может натравить на это место кровавый клан в обмен на их ресурсы. Девочка, я слишком долго живу, чтобы не видеть даже таких хитрецов, как Долст насквозь. Он никуда не пойдет, пока боится меня. При особом желании мне не составит особого труда достать его». Даже если он будет в другом мире, поверь, люди ушли и больше мы о них ничего не услышим. А что же касается твоих ран, я обещал твоему отцу позаботиться о тебе. Останься, и мы найдем способ, как излечить тебя. Старший, Аэтоне упрямо наклонила голову. Не говорить же Седому Вулпе, что нахождение в этом мире в человеческой оболочке среди постоянных настороженных взглядов ноэты других демонов ее сильно тяготило. Девушка хорошо чувствовала отношение окружавших ее демонов. К тому же впервые за долгое время она вдруг почувствовала, что подобралась очень близко к тому, чтобы узнать, кто были ее родители, и почему оставили внутри закрытого мира на попечении горстки умирающих древних истинных драконов? «Все-таки собираешься уйти?» – с грустью спросил Седой Вулпи. Демон посмотрел на упрямого молодого дракона перед собой с грустью, понимая, что не сможет последовать за ней в высшие миры. Его собственная раса и союзники – сейчас не справятся без помощи сильного практика. Этот мир оказался далеко не самым безопасным местом, как и все прочие открытые миры человеческого оттола влияния. Без его помощи волпи, но это другие демонические расы, переселившиеся сюда, обречены на медленную смерть. «Да, старший», – между тем ответила ему Айтоне, – Но перед этим я хотела бы узнать, что вы знаете про моих родителей, кем они были и куда ушли. Прошу вас, расскажите о них, мастер. Сонг шел по коридору, стены которого состояли из постоянно находящегося в движении пепла и концентрированной концепции времени. Если бы перед ним все это время какая-то неизвестная сила не открывала проход внутри пепельного Марева, он никогда на текущем уровне развития не смог бы пройти даже пары метров внутри бушевавших законов времени. Шаг за шагом Сонг уходил все дальше вглубь серого Марева из-за того, что восприятие здесь практически не повиновалось ему, приходилось ориентироваться исключительно. по своим внутренним ощущениям. С каждым пройденным метром парень чувствовал значительное усложнение закона времени, плескавшихся вокруг него. Теперь становилось понятно, почему ни один из самых сильных практиков внутреннего круга не смог подойти к шпилю. Сонг сомневался, что это возможно даже для экспертов на этапах божества. Через несколько минут он вдруг почувствовал дрожь внутри своего кольца с карманным пространством. Кольцо с заключенным внутри дворцом начало медленно вибрировать, распространяя вокруг себя странную энергию. Эту же энергию стали испускать парные клинки сонга, находящиеся в одной из комнат дворца. Складывалось впечатление, что они находились в предвкушении. точно ожидая чего-то или кого-то. Проклятие! Я точно знаю, что и клинки, и кольцо не наделены душой, так почему от них явственно ощущается распространение духовной энергии живых существ? Сонг остановился, прислушиваясь к собственным чувствам. Его охватывало непонятное впечатление, что он приближался к чему-то важному. настолько важному, что это даже затмевало его собственную жизнь. Молодой человек терялся в догадках, что за явление могло создать такой след на его душе. Каждый шаг начал даваться ему с большим трудом. Внутри полевых стен ему стали видеться странные иллюзии. Неизвестные люди разговаривали друг с другом, ругались и даже воевали – Там же появлялись демоны, драконы, фениксы, ци, лини и крины. Все смотрели на Сонга каким-то пронзительно одиноким безмолвным взглядом. А еще через несколько мгновений перед ним стали появляться существа, еще никогда им не виданные. Высокие люди с заостренными ушами и надменными взглядами Человекоподобные создания с синюшной кожей, длинными руками, с саблевидными длинными ногтями и пастью полной острейших зубов. Низкорослые создания смехом по всему телу, чем-то напоминающие сонгу обезьян, виденных им в туманном архипелаге закрытого мира, Только в отличие от тех глупых созданий, эти совершенно не казались одичавшими, были одеты в латные легкие одежды и вооружены тяжелыми посохами. Это странно, но именно эти обезьяны смотрели на молодого человека с явственной болью и немым укором. «Странники!» – вырвалось у Сонга, когда он в очередной раз взглянул на этих необычных существ. Ещё через несколько мгновений, показавшихся ему тысячелетиями, он увидел перед собой людей, хорошо знакомых Сонгу по посещению когда-то секты Фирболк. Молодая улыбчивая девушка, назвавшаяся ему сестрой, и глава секты Болк. Оба застыли в напряженных позах, вглядываясь в покрытую песком поверхность стен и стоящего за этой стеной, самого Сонга. «Отец, я не могу ничего увидеть, это слишком сложно», – кнычащим голосом сказала девочка, из-за чего парень непроизвольно вздрогнул. Он слишком привык к абсолютной тишине этого места. «Смотри внимательно», – непреклонным тоном сказал ей глава. Твои познания времени и пространства на самом высоком уровне внутри клана. Ты должна найти их. Я ничего не вижу, продолжала плачущая отвечать девочка. Постарайся, от этого зависит будущее всех. У нас осталось не больше нескольких минут, прежде чем ткачи обнаружат нас. Ну же, дочка. Вижу. Вдруг вскрикнула радостно та в ответ. «Но это слишком далеко. Я не смогу коснуться этого времени». «Когда и где?» «Три эпохи. Нет, четыре. У одного ключа к сердцу». «Отлично», – кивнул довольный мужчина. «Тогда есть шансы». Видение пропало, а на его месте Сонг увидел расширяющийся коридор, ведущий к башне колоссальных размеров. Она вздымалась ввысь и пропадала где-то далеко в небесах искусственного мира. «Что это было?» – спросил парень вслух и мотая головой, отгоняя пронзительный звон в голове. Введение прошлого? Или они действительно пытались кого-то найти?» По здравому размышлению сон решил, что шанс на то, что искали его, все же даже несмотря на его потерянную память, слишком низок. Но тогда кого пытались найти эти двое? Решив пока на время отложить этот вопрос, он направился вперед к витневшемуся впереди основанию башни шпиля и осматривая, наконец, своим высвобожденным восприятием окружающую территорию. С близкого расстояния, будучи незакрытой серой пеленой пепла и низкими облаками, башня больше напоминала гигантскую пагоду, с тысячами этажей, уходящим в вышину. Ее терракотовые стены гармонично сочетались со светлой черепицей переходов, выкрашенной в оттенки цвета охры. Уже когда парень подошел ближе, оказалось, что вся башня оказалась покрыта вязью постоянно перемещающихся глифов, что в своем движении постоянно складывались в надписи которые даже можно было при должном успеть прочитать. Это очень походило на уже видимую Сонган когда-то технику, используемую в городе ловушки в туманном архипелаге. Печати династии Синг работали по тому же принципу, как и печати божественного клана, но, похоже, корни этой техники лежат далеко не у богов и дьяволов. «Это техники клана Фирболк», – понял Сонг, заметив хорошо знакомый ряд символов, запросто способный заворожить и вогнать неопытного практика в гипноз. Жизнь, душа, смерть, сила, движение, время, благородство. Эти слова постоянно появлялись то там, то здесь, на стенах башни. «Интересно, что означают эти слова? Не просто же так они были использованы в запечатывающих техниках», – вслух спросил Сонг, все ближе подходя к пагоде шпилю. Секунды сменяли друг друга. Когда до стены башни осталось не больше полусотни шагов, парень друг почувствовал движение внутри невероятного по своим размерам здания. а спустя еще десяток шагов впереди, прямо в стене, вдруг появилась знакомая ему массивная дверь. «Все как в прошлый раз», – подумал Сонг, доставая небольшой клинок и делая надрез на своей ладони. «Надеюсь, с уходом в Эл я смог в достаточной мере подавить влияние родословной Синг на кровь Фирболк». «О, кровь великого клана Фирболк! Управляющая пагода приветствует достойного носителя мечей. Ты можешь войти внутрь, но вмешательство в некоторые процессы башни для тебя закрыты. Чтобы иметь полный контроль, стань сильнее и приходи вновь!» Сразу после того, как последние слова отгремели, Створки дверей начали медленно отворяться, открывая доступ к внутренним помещениям сердца закрытого мира. «Ясно, моей текущей силы недостаточно, чтобы в полной мере управлять пагодой шпилем», – подумал Сонг, делая шаг вперед. «С другой стороны, возможно, и того, что есть сейчас, может, мне вполне хватит». Переступив порог, парень ощутил, как в одно мгновение за его спиной закрылись врата, отрезая путь назад и погружая внутренний мир башни в абсолютную темноту. «И почему в подобных местах никогда не работает освещение?» со вздохом спросил вслух парень, зажигая сразу несколько огненных светлячков, осматривая помещение, в котором оказался.